Глава 17. Кругом одна ложь. Проводив мрачным взглядом хорошо вооруженный отряд БГБ, ты спустился по лестнице и вышел на улицу. Если бы не чертов запрет на причинение вреда мирному населению, он бы прямо на лестничной площадке всех порешал, а так... От мощного удара кулака погнулся фонарный столб. Гладиатор нецензурно выругался и пошел дальше. К высотке со всех сторон съезжались БГБшные патрульные автокары. Ещё немного, и оцепят полностью. «И уж у кого-то явно пятачок подгорает», прокомментировал Ти, проезжающую мимо тачку с завывающей сиреной. И как интересно он собрался оттуда свалить. «Хотя пофиг. Сам справится, не маленький. Свяжется, если что-то потребуется. А у меня пока и свои дела имеются». Сидеть на запрудке пришлось недолго. пк представители небесных орланов там ошивались часто, и этот день не был исключением. Вся такая из себя важная группа орланов в составе шестерых человек приперлась на дамбу и сразу же начала качать права. Черепов в данный момент тут не было, так что они вальяжно прошли к центру площадки и расположились у самых перил. Крайне невыгодное и опасное место, но им же бояться нечего, правильно? Пока что они ни к кому не лезли, а просто наблюдали за мелкими нубами, пытающимися убить друг друга. Тис прыгнул со своего наблюдательного пункта, полуразрушенной пятиэтажки, и уверенным шагом направился к дамбе. «Здорово, мужики!» — подошел он к Орланам. «Покурить есть чё?» «Сдысни!» — фыркнул один из них, не отвлекаясь от занимательного боя двух гладиаторов. «А если найду?» «Слышь, чел, отвалил бы!» договорить да он не успел!» Раскаленное лезвие прошло сквозь его череп, разделив его на две неравных половины. Остальная пятерка сразу же всполошилась, но толком ничего не сделать так и не успели. Все же в невыгодном месте они устроились. Двоих Ти разрубил, одного скинул вниз, еще одному отпилил ноги, а затем быстро добил. Оставшийся в живых разрушитель сразу смекнул, что ситуация складывается неблагоприятной и попытался ретироваться, но, увы, гладиатор оказался быстрее. Привычным жестом он резанул беглецу по ногам, от чего тот мешком рухнул на землю. «Ну-ка, лежать, хрюндель!» — придавил ти коленом несчастного раза. «Да не брыкайся ты так, лежать!» — сказал. «Вот другое дело. А то подбешивать начинаешь. Не советую этого делать, потому как настроение и так не к черту». Гладиатор замолк на некоторое время, оглядывая собравшихся вокруг зевак. Они хоть и держались на приличном расстоянии, но все равно продолжали наблюдать за представлением. «Итак», — продолжил Ти, — «мне нужна инфа. И ты мне ее предоставишь, если модами дорожишь. А то у тебя аж три эпика, как я погляжу. Где столько раздобыл?» Гладиатор преобразовал левую кисть в короткое лезвие, обладающее одним крайне интересным свойством, воткнул его в плечо разрушителя и подковырнул эпическую модификацию. Та сразу же вывалилась и брякнула об асфальтированный пол. «Упс, сорян, уже два эпика», — ехидно покривился Ти. «Вот интересно, каким местом ты думал, когда припёрся сюда наряженный в фиол?» «Ты же у меня сейчас голенький на респ уйдёшь!» «Чё тебе надо, тварь?» «Э, нет, так не пойдёт. Тут я задаю вопросы». Клинок впился в руку раза, выковыряв оттуда редкую лазерную пушку. Орлан прошипел что-то матерное и снова попытался вырваться, но не получилось. «Значит так, меня интересуют дальнейшие ваши планы по городскому ивенту» какую следующую терру вы хотите атаковать откуда мне знать я не плечевой сустав хрустнул из спины выкатился еще один эпик шахтовый шахтовый район вскрикнул разрушитель внутри него явно что то переломилось вот видишь знаешь же какой численностью когда сколько останется на дэфе план атаки черт не готов еще командование ничего не доводило ты уверен «И когда же он будет готов?» «Да я без понятия, чувак!» «А кто с понятием?» «Чё? Не понял». «Кто план разрабатывает, дебила кусок?» «Ну, Сапсан...» «Не знаю, может, еще Лакомка со стилетом?» «Может, еще кто-то с верхушки?» «Нам не докладывают, понимаешь?» «Я же вроде ясно выразился, что вопросы тут задаю я». А бетон брякнул последний эпик. Лишившись всех своих прелестей, разрушитель взбесился, заревел раненым бегемотом, трансформировал из плеча ракетную установку и взорвал себя к чертям собачьим. Благодаря фазовому прыжку Ти успел оказаться на безопасном расстоянии от взрыва. Отряхнув с плеча невидимую пыль, он развернулся и уже хотел было идти дальше по своим делам, как вдруг чуть не наткнулся на размытый силуэт. «Поздновато, додумался самоубийца», проговорила фигура, набирая четкость. «А тебе что надо?» — нахмурился те, осознав, кто перед ним. На плече материализовавшегося фантома красовался чёрный череп. «Узнал планы Орланов?» — вопросом на вопрос ответил Карвинус. Немного буркнул гладиатор. «Хоть что-то. Кого атаковать будут? Нас?» «Нет, нас». «Хм, ты так говоришь, словно уже сроднился с плеядой». «Реально собираешься за них воевать?» Мои дела тебя не касаются. Ладно, ладно, не кипятись. Пошли лучше орлановских командиров, Пашу Рудим. Они больше инфу должны выдать. Пошли, только скройся. Не хочу, чтобы нас видели вместе. Окей, босс. Кард? Неожиданно связалась со мной лисичка, когда мы с остальными ребятами обсуждали дальнейшие наши действия по развитию клана. Ничего не отвечай. Тихо. Даже не подавай вида, что я с тобой говорю. Голос у нее был какой-то, на удивление, серьезный и сосредоточенный. Я ее даже не узнал сначала. «Слушай внимательно. Нам надо встретиться», — продолжила она. «И чтобы ты пришел один. Вот сейчас я говорю без шуток. Есть одна любопытная информация, которую ты должен знать. Помнишь упавший маяк? Давай встретимся там, я тебя уже жду». Такое заявление не на шутку разожгло мой интерес. Конечно же, вполне вероятно, что она просто хочет меня заманить в своих личных интересах, это же лисичка. А возможно, у неё и правда есть какая-то важная информация. Лучше всё же проверить, чем теряться в догадках. Возродившись в Шахтовом районе, я поспешил к месту встречи. Нового члена клана Изибризи я отправил в помощь к шанте чтобы тот проконтролировал строительство танков и заодно вместе с девушкой более подробно составил план нашей совместной атаки восточного района через реку Судеру. Смисти договорился, чтобы она проверила летающую платформу и, по возможности, построила там маскировочную установку. Она нам действительно необходима больше всего остального. Ведь если платформу обнаружат, мы не сможем ее защитить. Триада выдвинулась на поиски декодера ИТ, потому как от тех уже давно не было вестей, и на связь они не выходят. А синьориту с Тетрагоном я просто так отпустил погулять и прийти в себя после утраты обоих механизированных костюмов. ресуют самобы в непройденных данжах быстро, Так что возвращаться в ущелье мертвеца пока смысла не было. Нам действительно нужно для начала разжиться хорошими модами и придумать действенный план атаки. Из-за чёртова розыска я даже автокар арендовать не смог. Ох, надеюсь, декодер разберётся с этим побыстрее, а то прям подбешивать начинает. До маяка я добрался за час. Лисичка одиноко сидела на самой высокой точке башни и болтала ногами. Дождавшись, когда я подойду ближе, она спрыгнула на землю и поманила за собой, скрывшись внутри маяка. Прям на засаду какую-то смахивает. Да ладно, чё уж там, терять мне вроде нечего. Я занырнул за угол и оказался на смотровой площадке там же, где мы с карателями готовили план штурма. Мой взгляд тут же уперся в знакомого стража, сидящего около стены на земле. Я замер в нерешительности. Мысли о засаде вспыхнули ещё ярче. «Расслабься», — милым голоском промурлыкала лисичка. Он и есть, та информация, которую я хотела тебе передать. Бульбозер приподнял голову и хмуро взглянул на меня. Его профиль показывал, что он не состоит ни в одной банде. «Ну что, милаш», — ласково заговорила лиса, — «давай рассказывай теперь моему боссу все, что ты рассказал мне». Страш недовольно отвернулся и уставился в стену. «А чего тут рассказывать? Вы сами не знаете, чего хотите», — буркнул он. «Про мисте», — уточнила девушка. Бульбозер поморщился, будто вспомнил что-то неприятное и заговорил. «Вот я и говорю, нечего тут рассказывать. Мистерия дала мне эмигранату, сказала встать рядом с Турелью и активировать ее». «Ну, я ее активировал, отключился. А потом она меня убила, сдетонировав реактор». Страж помолчал, нервно поигрывая желваками, а затем договорил. «Сначала приказываете всякую ересь, а потом с клана вышвыриваете. Сами не знаете, чего хотите». Лиса склонила головку, хитро поглядывая на меня сквозь длинные ресницы. я должен ему поверить?» — возмутился я. «Мисти никогда бы не напала на своих. Зачем ей это?» «Кто знает», — театрально развела она лапки в стороны. «Но он не врет это, я тебе точно говорю. Уж в чувствах людей я разбираться умею, поверь мне». «Да это бред», — не сдавался я. Наверняка его черные подговорили, чтобы он стравил нас друг с другом. «Не врет», — повторила лисица тем же тоном. «К тому же хочешь знать, что происходило в кинотеатре «Нова», когда вы с сеньоритой полетели спасать созвездие?» Я вопросительно поглядел на собеседницу, и она продолжила. «Хотя что внутри происходило, я не знаю. Но вот приказы нашей воительницы...» «Ты сам послушай. Я ведь сразу заподозрила в ней какой-то скрытый умысел». Выведя звуковую дорожку в центр между нами, лиса запустила воспроизведение. «Внимание всем отрядам! Орланы предали нас! Всем немедленно открыть огонь по предателям!» После слов зазвучали выстрелы, удивленные возгласы, крики, звуки борьбы. «И что это доказывает?» — еще больше нахмурился я. «А то, что это Мисти первая приказала атаковать и открыла огонь. До ее слов выстрелов не было, если ты не заметил», — с довольной усмешкой показала зубки леса и тем не менее я все равно был на стороне мисс. «Надо с ней поговорить», — твердо сказал я. «Я хочу знать ее версию всего этого». «Тише, тише, тише. А ну-ка не торопись», — промурлыкала лисичка, покачав в воздухе пальцем. «Если она работает на кого-то из наших врагов, нельзя дать ей так просто соскочить с крючка. Повернем это в нашу сторону». «Как говорил один великий китаец, держи друзей близко к себе» а врагов еще ближе. Мы скормим ей дезинформацию и посмотрим, что из этого выйдет. Заодно на практике удостоверимся, на чья она стороне И, к твоему счастью, я уже придумала грандиозный план по перехвату центральной области, где мы и задействуем нашу мисте. Ну что, готов слушать? Девушка расплылась в таком хищном оскале, что я невольно сглотнул. «Что ж, ну давай». «Удиви меня». «О, командир, ты не разочаруешься. Уверяю тебя». Конец второй книги. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1S Publishing на студии Amperfect.